Глава восьмая Над переулком, где сидели, переваривая пищу крысиный король с саблом, плыли грязные жирные облака. Савлу теперь все казалось грязным. От одежды, волос и кожи несло после полутора суток, проведенных неизвестно где, а теперь грязь проникла и внутрь. Пока он выискивал в грязи еду, она как будто окрасила все вокруг. Но новый грязный мир казался теперь прекрасным, грязь его не пугала. «Чистота противна природе и потому вредна», — читал где-то савол Теперь эта фраза приобрела смысл. Впервые в жизни он видел мир в его естественной и противоестественной грязи. Он чувствовал, как пахнет от него самого, из пары спиртного, давным-давно пролитого на одежду, жидкая грязь, размазанная по крыше, гниющие объедки и что-то еще. Животные ноты в его поте, что-то от того запаха, который появился в его камере вместе с крысиным королем. Может быть, это только казалось, может быть, от вла пахло только слабым запахом дезодоранта, но он чувствовал исходящий от него крысиный дух. Крысиный король прислонился к мусорным мешкам и посмотрел в небо. — Может быть, — вдруг сказал он, — — Нам придется рвать когти. Готов? — Саввел кивнул. — Ты хотел мне что-то рассказать? — Знаю, но пока я не стану тратить на это время, я должен научить тебя быть крысой. Ты еле-еле открыл глазенки, маленький голый крысеныш. Так что он поднялся. — Может, вздремнем немного? И заодно захватим чего-нибудь перекусить? Он сунул в карман кусок кекса. Потом крысиный король повернулся лицом к стене, выбрал угол между двумя стенами, расклинился в нем немыслимым образом и полез наверх. Забравшись на самый верх футов на двадцать, он встал, изящно переступая между ржавыми витками колючей проволоки, как между цветами. Присел, поманил Савла. Савл подошел к стене, сжал зубы и упрямо выставил вперед нижнюю челюсть. Изо всех сил прижался к стене, чувствуя, как плоть вжимается в кирпич. Вытянул руки вверх, как крыса. Двигаться, тянуться, сжиматься, как крыса. Он вцепился в щель между кирпичами и подтянулся с неожиданной силой. Щеки раздувались от натуги, ноги скребли по стене, но все же он двигался вверх по стене, пусть и без всякого изящества. Он захрипел, но тут же услышал предостерегающее шипение. Снова потянулся правой рукой вверх и почувствовал резкий запах крысиного пота от своих подмышек. Нога соскользнула, он задрожал и сорвался, но его подхватили и втащили прямо в колючую проволоку. «Неплохо, крысяныш! Посмотри на что ты способен, когда брюхо набито! Почти доверху долез!» Савол ощутил прилив гордости. Под ними оказался небольшой внутренний дворик, со всех сторон окруженный грязными стенами, Новый взгляд Савла оценил великолепие застарелой грязи. По всем углам расползались пятна плесени. Уголок огромного города сдавался грязи. Под стеной сидели старые куклы, глядя на оловянно-серую крышку люка напротив. Крысиный король торжествующе фыркнул. «Домой!» — прошипел он. «Во дворец!» Он спрыгнул со стены, приземлившись на люк. При этом он не издал ни звука. Плащ опал вокруг него складками жирной грязи. Крысиный король, выжидающий, посмотрел наверх. Савул смотрел вниз. Его снова охватил старый страх. Он громко сглотнул, собираясь силами, заставляя себя прыгнуть. Пока он сидел, прижавшись к стене и злился, готовясь упасть рядом с дядей, он сделал один глубокий вдох, потом второй встал, взмахнул рукой и бросился вниз. Красно-серые пятна кирпича и бетона медленно двигались перед глазами. Он сгруппировался, готовясь к приземлению, и вдруг на него с бешеной скоростью надвинулась ухмылка крысиного короля. Мир встряхнуло, зубы лязгнули, и савол оказался на земле. Он задохнулся, ударив себя коленями в живот, но довольно заулыбался, как только снова смог дышать. Он спрыгнул. Он сумел. Он сбрасывал человеческую природу, как змея сбрасывает старую кожу, сдирая ее большими кусками. Он очень быстро обретал новую сущность. «Молодец!» — сказал крысиный король и занялся металлической крышкой. Саввел огляделся. В окнах наверху кто-то двигался. Видел ли их кто-нибудь? В этом Лондоне крысиный король говорил назидательным тоном. — Обрати внимание, крысеныш, это вход в твои парадные покои. Весь этот Рим твой по праву, ты королевской крови. Но есть и особый дворец, укрытие только для крыс. И не теряй времени, пялись в эти иллюминаторы, посмотри сюда. Он указал на крышку люка. Крысиный король ощупывал металлический диск со скоростью виртуозной машинистки. Он повертел головой, коротко кивнул, а потом напрягся и просунул пальцы в крошечные отверстия между крышкой и люком. Больше всего это походило на фокус. Савл не видел, что случилось. Не понял, куда король сунул пальцы, но, тем не менее, он это проделал. Крышка люка повернулась с ржавым скрипом, из-под земли повеяло грязью и нечистотами. Савл заглянул в люк. Оттуда поднимались густые едкие испарения — Ветер, закручивавшийся во дворике, подхватывал их и трепал. Канализация тонула во тьме. Она казалась переполненной, будто бы ее содержимое могло просочиться сквозь бетон прямо в землю. В лицо ударил запах компоста. Под землю увела едва различимая лестница. Там, где она крепилась к стене, металл сильно заржавел. Журчание, струйки воды, эхом отдавалось в туннелях, превращаясь в рев дикого потока. Крысиный король посмотрел на Савла, сжал руку в кулак, вытянул указательный палец и провел пальцем по воздуху по сложной траектории, опустил руку и указал в люк. Сам он стоял на самом краю отверстия, он сделал шаг вперед и ушел вниз. Послышался тихий влажный звук. «Спускайся!» — раздался голос из-под земли. Савл сел, опустил ноги в люк. «Крышку закрой!» Ха — ха-ха-ха, скомандовал крысиный король и коротко рассмеялся. Савел нащупал металлический диск. Он наполовину спустился в люк, а наполовину торчал снаружи. Под весом крышки он слегка пригнулся, поднял ее над головой и начал спускаться. Свет постепенно исчез. Внизу было очень холодно. Подошвы шлепали по металлу. Когда нога попадала в лужу, Савел ежился — Он оторвался от лестницы и оказался в темноте совсем один. Воздух вокруг шипел и свистел, ледяная вода заливалась в ботинки. — Ты где? — спросил он шепотом. — Смотри, — велел крысиный король. Голос его раздавался то с одной стороны, то с другой. — Жди, ты все увидишь. Ты никогда этого не делал, так что придерживаешь идеи. Темнота для тебя — ничто. Савол стоял столбом не видя перед собой собственные руки. Вокруг двигались мутные силуэты. Они казались реальными, пока в темноте не стали проступать очертания самого коридора. Он понял, что эти неверные расплывчатые фигуры были плодом его воображения. Они исчезли, когда к Савлу вернулось зрение. Он увидел грязь сточных труб, увидел, как выплескивается наружу их содержимое, Увидел серый свет, в котором можно было различить очертания сырых туннелей. Впереди виднелись стены, облепленные дерьмом и водорослями. Назад и направо уходили другие туннели. Повсюду стоял гнилой запах кала и резкий запах крысиной мочи. Он сморщил нос, волосы на загривке встали дыбом. — Не бойся, — сказал крысиный король, — темное пятно, будто впитавшее в себя все тени. Кто-то пометил эту дуру как свою, но мы же королевской крови. Плевать нам на его территорию. Савол огляделся. Под ногами тек ручеек грязной воды. Каждое движение отдавалось эхом. Он стоял в кривом кирпичном цилиндре семи футов в диаметре. Отовсюду услышались шум воды, стук падающих камней, писки, скрипы. Все эти звуки накладывались друг на друга, делались то громче, то тише, заглушали друг друга. «Хочу посмотреть, как ты бегаешь, и чтоб молча!» Крысиный король напугал Савла. Его голос разносился по туннелю, заполняя каждый уголок. «Хочу, чтобы ты двигал задницей, чтобы лес наверх плавал. Пора учиться!» Крысиный король повернулся в ту же сторону, что и Савл. И указал в угольно серую темноту. Ну что, рвем когти и побыстрее, так что давай, кончай, тупить. Не отставай, готов? Савол весь дрожал от волнения. Холода он больше не чувствовал. Он присел, готовясь к бегу. Побежали, сказал он. Крысиный король сорвался с места. Савол бежал, не чуя под собой ног, только слышал торопливый приглушенный стук собственных шагов. Крысиный король двигался бесшумно. У Савла задергался кончик носа, и ему захотелось засмеяться. Он уже тяжело дышал от усталости. Фигура крысиного короля и расплывалась впереди. Плащ хлопал на зловонном ветру. С обеих сторон темнели провалы туннелей, плескала вода. Крысиный король вдруг исчез, резко свернул влево в узкий туннель, где вода текла быстрее, закручиваясь у ног Савла. Он высоко поднимал ноги при беге. На секунду крысиный король повернулся, сверкнуло бледное лицо, а потом он вдруг присел на бегу и резко остановился. Подождал, пока Савл его догонит, а потом нырнул в узкую фута три в высоту шахту. Савл, не колеблясь, последовал за ним. Звуки дыхания Савла и прикосновений к кирпичу Словно бы отскакивали от стены, отдавались у него в голове где-то совсем близко. Он споткнулся, пробираясь по потоку нечистот, и ткнулся носом в мокрую ткань. Крысиный король внезапно остановился. Савол выглянул у него из-за плеча. «Что там?» — прошипел он. Крысиный король дернул головой. Поднял руку, указал куда-то перед собой — В тусклом сером свете что-то двигалось. Два крошечных существа беспокойно ползали по кирпичам, дергались на несколько дюймов в одну сторону, потом в другую, непрерывно глядя на людей перед ними. Крысы. Крысиный король стоял. савал ничего не понимал. Крысы встали по обе стороны грязного потока. Они двигались синхронно, то вперед, то назад, танцуя странный танец и глядя на крысиного короля». «Что происходит?» — прошептал савол. Крысиный король не ответил. Одна из крыс выступила вперед и села на задние лапки в шести футах от крысиного короля. Она злобно замахала передними лапками, запищала, показала зубы. Потом снова опустилась на четыре лапы, проползла вперед, скалясь. Она явно боялась и злилась одновременно. Кажется, крыса плюнула в них. Крысиный король возмущенно вскрикнул и бросился вперед, вытянув руку, но крысы убежали. Крысиный король молча выбрался из грязи и продолжил идти по туннелю. Эй, постой! удивился Савол. Крысиный король не останавливался. Что за хрень? Крысиный король двигался вперед. Что происходит? крикнул Савол. Завали хлебала! завопил крысиный король, двигаясь дальше. Не сейчас, добавил он уже тише. — Это моя печаль. Не сейчас. Подожди, пока мы не доберемся до дома. Он исчез за углом. Трубы убаюкивали Савла. Он блуждал по сырым кирпичным лабиринтам, не отрывая взгляда от крысиного короля. Мимо пробегали другие крысы, но они не дразнились. При виде крысиного короля они на мгновение замирали, а потом убегали. Крысиный король не обращал на них внимания. Он брел по коридорам все дальше и дальше». Саввл чувствовал себя туристом. Он изучал стены, туннелей, вглядывался в плесень на кирпичах, звук собственных шагов его гипнотизировал. Время теперь измерялось кирпичами. Он совсем не чувствовал холода и одурел от вони. Иногда сквозь землю и асфальт пробивался шум машины, эхом разносился по трубам. Крысиный король остановился в туннеле, по которому можно было двигаться только ползком. Повернулся лицом к Савлу, хотя в таком узком пространстве это казалось невозможным. Воздух казался густым от запаха мочи, крепкого, знакомого запаха, пропитавшего одежду крысиного короля. — Ладненько, — пробормотал крысиный король. — Понимаешь, где мы? — Савл покачал головой. — Мы на перекрестке Ромвеля в центре, где смыкаются мои дороги. — Прямо под Кингс-Кросс. — Придержи язык и слушай внимательнее. Слышишь, как гудят поезда? У тебя в голове есть какая-нибудь карта? Запоминай дорогу. Именно сюда ты должен возвращаться. Слушай свой внутренний голос. Свой надел я пометил крепко и хорошо. Ты унюхаешь его откуда угодно. И тут Саввел вдруг понял, что он действительно может без труда найти сюда дорогу. Оглядываясь, он видел те же кирпичи и грязную воду, что и везде. «Что здесь находится?» — медленно спросил он. Крысиный король дернул его за нос и подмигнул. «Я живу где угодно, где мне приспичит, но любому королю нужен дворец». Говоря все это, он длинным ногтем выковыривал грязь из щелей между кирпичами, Постепенно он выскреб канавку вокруг неровного квадрата со стороной чуть меньше двух футов. Потом он запустил ногти под кирпичи в углу квадрата и потащил наверх что-то, напоминающее поднос с кирпичами. Увидев отверстие в полу, Савол присвистнул. Ветер запел над этой дырой, как будто играя на флейте. Савол посмотрел на кирпичи. Они оказались фальшивыми. Плоская квадратная крышка была сделана из бетона и только покрыта сверху облицовкой под кирпич, чтобы ее не видно было в полу. Савол посмотрел в отверстие. Желоб круто уходил в сторону. Он посмотрел наверх, крысиный король держал крышку, ожидая, что сделает Савол. Савол опустил ноги в дыру, вдохнул затхлый воздух. Подполз к краю на заднице и скользнул вниз по скользкому туннелю, покрытому слизью. После короткого стремительного спуска Савол обрушился в лужу ледяной воды. Он отплевывался и задыхался, пытаясь протереть глаза и выплюнуть грязь. Наконец он открыл глаза и встал. Из открытого рта капала вода. Стены расступились так внезапно и резко, как будто они испугались друг друга. Савол стоял в холодном бассейне на краю большого зала. Зал имел форму дождевой капли, а в длину насчитывал футов 90. Савал замер в узком конце. Кирпичные ребра арок сходились над головой на высоте 30 футов, как в соборе. Все это напоминало окаменевшее брюхо кита, давным-давно похороненного под городом саул выбрался из бассейна и сделал несколько шагов вперед. Пол у стен уходил немного вниз, образуя узкую канавку по периметру зала, куда стекала вода из бассейна. В стенах через каждые несколько футов виднелись круглые отверстия труб. Савл решил, что они соединяются с большой трубой наверху. Прямо перед ним начиналась дорожка, которая медленно поднималась вверх, заканчиваясь у дальней стены, восьмифутовым постаментом, на котором стоял трон. Трон был обращен к Савлу. Грубый, тяжелый, отделанный кирпичами, как и все здесь под землей, тронный зал был пуст. За спиной у Савлы что-то шлепнулось в воду. Эхо лениво прокатилось по залу. Крысиный король встал за спиной у Савла. «Спасибочки мистеру Безлджетто!» Савел помотал головой, показывая, что ничего не понимает. Крысиный король взбежал по дорожке и устроился на троне, перекинув одну руку через подлокотник. Он не повышал голоса, но Савел все равно прекрасно его слышал. Он все придумал. Выстроил лабиринт во времена былой королевы. Люди получили свои сортиры со смывом, а я... я подземелье. Но это все выдохнул Савел этот зал. Зачем он его построил? Он был ловкий малый, — крысиный король гадко захихикал. Я кое-что выдумал, наплел ему в уши, рассказал пару сказочек. Поговорили о его привычках, о которых я кое-что знал, — крысиный король выразительно подмигнул. Он придерживался мнения, что лучше эти истории не обнародовать, и мы пришли к соглашению. Моего убежища, моей берлоги, «Нет ни на одной схеме!» Савол подошел к трону крысиного короля, опустился на корточки. «Что мы тут делаем? И что будем делать дальше?» Савол вдруг устал от послушания, ему хотелось влиять на происходящее. «Чего ты хочешь?» Крысиный король молча посмотрел на него. «Дело в крысах?» — спросил Савол. Крысиный король не ответил. «Дело в крысах, да? Ты же король!» «Крысиный король, прикажи им...» Я что-то не заметил никаких почестей в твой адрес. Они все были довольно злые. В чем дело? Призови крыс, пусть они придут сюда. Крысиный король молчал. «Не сейчас», — сказал он наконец. Савол ждал. «Я не стану. Пока. Они еще злятся. Не слушаются меня. Пока. И сколько времени это длится? 700 лет». Крысиный король вдруг сбросил маску высокомерия и показался одиноким и жалким. «Выходит, ты вовсе не король!» «Я король!» — взорвался крысиный король. «Не смей так со мной разговаривать! Я тот самый! Я вор, беглец!» «Тогда что происходит?» — заорал Савл. «Что-то пошло не так! Однажды...» «У крыс долгая память, знаешь ли...» Крысиный король постучал себя по голове. Они ничего не забывают, все помнят, вот. И ты, солнышко мое, тоже при делах. Все связано с тем, кто хочет тебя убить, с тем, кто пришиб твоего гребаного папку. Гребаного папку повторила эхо. Что? Кто он? Крысиный король злобно посмотрел на него мерцающими в тени глазами. Крысолов!